Издательство «Эксмо». Ирена Бёрн. «Пациент всегда прав». Читает Екатерина Финевич. Пролог. «Кто же ты такой, Марк Бёрн? И почему ты? Я психотерапевт, один из лучших психотерапевтов после отца. Он меня научил всему. Я найду выход». «Ведь я знаю каждую звилину под твоей черепной коробкой. Знаю, как ты можешь ими пользоваться. Но что-то сломалось в тебе, Марк Бёрн. Только что ты смотрел на меня другим взглядом. Щелчок — ты иной. Почему ты так позволяешь себе поступать со мной? Ты не принимал таблетки? Ах, да, ты их никогда не принимал». «Правильно говорил отец» не подпускай своих пациентов к себе близко, не переступай черту. Но ты... Ты заставил посмотреть на себя по-другому. Ты заставил меня рыдать на обрыве и почувствовать вкус соленый, как это море воды. А сейчас скажи, что это шутка. Скажи, что ты пошутил. Нет? Что случилось с тобой, Марк Бёрн? Все сильнее ремень сдавливал мои запястья. Я еще не видела таких глаз. Ты смотришь с ненавистью. Я не буду кричать. Я не буду звать на помощь. Могла ли я хотеть этого? Могла.